«Чтоб ветер не унес все это прочь!» Это книга «Порше и крокет и «Мэриан Рэнкен». В тот день я не знал, что Земля ждет, готовая через несколько коротких дней подняться новой могилой. И никакая сила на свете не остановит в воздухе пулю, не вернет ее в ружье 22 калибра, и не станет крутить, замедляя по стволу, пока пуля не успокоится в гильзе, словно ею никогда не стреляли и никогда не заряжали ружье. Как бы я хотел, чтобы вместе с сорока девятью своими сестрами пуля смирно лежала в коробке, а та — на полке оружейной лавки, мимо которой я должен был пройти дождливым февральским днем, даже не подумав заглянуть внутрь. Почему мне тогда захотелось патронов, а не гамбургера? Кафе стояло рядом с оружейной лавкой. В нем жарили отличные гамбургеры. Но в тот день я не хотел есть. Об этом гамбургере... Мне предстоит думать до конца жизни. Я буду сидеть за стойкой, держать его в руке, и по щекам у меня будут течь слезы. Официантка отведет взгляд. Ей не нравятся ревущие мальчишки с гамбургерами. Но она не хочет меня смущать. В кафе больше никого нет. Оно ей надо. У нее полно своих проблем. Неделю назад ее бросил парень из-за Чикагской рыжей. И так уже второй раз за последний год. Официантка не может поверить. Наверняка это непростое совпадение. Сколько всего в Чикаго Рыжих? Она елозит тряпкой по воображаемому пятну на другом конце стойки, стирая грязь, которой нет. А я продолжаю свою историю. Чтоб ветер не унес все это прочь. Пыль. В Америке. Пыль. После Второй мировой войны прошло почти два года, и старый дребезжащий грузовик с рыболовной мебелью в кузове тащился к пруду по укатанной в грязи колее. Стояло лето 1947-го. Они появлялись каждый день примерно в 7 часов вечера и, затормозив у воды, выгружали из кузова мебель. Сперва они стаскивали диван. Большой тяжелый диван не доставлял им хлопот, ведь сами они тоже были большие и тяжелые. Женщина ненамного меньше мужчины дивана они ставили на траву у самой воды, чтобы, сидя на нем, ловить рыбу. Они всегда начинали с дивана и только потом расставляли другую мебель. Это занимало совсем немного времени. Работу они выполняли слаженно и наверняка занимались ею не один год до того, как я, впервые увидав эту странную пару, стал каждый вечер ждать их появления у пруда и постепенно превратился в часть их жизни. Иногда я приходил слишком рано. Так и сегодня. 1 августа 1979 -го. я уже на месте и прижимаюсь к прошлому ухом, словно к стене дома, которого давно нет на свете. Я слышу песни краснокрылых дроздов и вой ветра, треплющего сухие головки камыша, они шуршат на ветру, словно шпаги в битве привидений. Волны плещутся о берег пруда, у которого я и остался вместе со своим воображением. Песни дроздов словно меланхолические и восклицательные знаки на строках этого вялого летнего вечера, наполненного дыханием жаркого южного ветра. Ветер действует мне на нервы и нагоняет усталость. Толстая доска, ненадежно установленная одним концом на бревне, а другим, на неком подобии деревянной сваи, образует самый тоскливый в мире рыболовный пирс. Я топчусь в 12 футах от берега на краю этой нелепой конструкции. Я разработал и построил ее сам, претензий предъявлять некому. Доска пробивает в камышах узкий коридор, по которому можно добраться до открытой воды. В середине доска провисает, уходя на три дюйма вглубь, и не настолько прочна, чтобы по ней прыгать. Мой клоунский пирс наверняка бы треснул, если бы я вдруг начал по нему скакать. Поэтому к дальнему сухому краю, с которого так удобно ловить рыбу, приходится идти по воде. К счастью, промокшие кеды не заботят двенадцатилетнего мальчика. Ничего им не сделается. Это мелочи. Я переминаюсь на мокрых ногах, ловлю на южном ветру рыбу, слушаю дроздов, шпажный шорох камыша и плеск волн о кромку берега там, где кончается пруд и начинается мир. Я ловлю рыбу точно напротив места, куда через несколько часов они привезут свою мебель. Я жду... Глядя, как вверх-вниз качается поплавок, точно странный плавучий метроном. И на медленно тонущего червяка, чьи вялые посулы совсем не привлекают рыб. Рыба не клюет, но это не важно. Я просто жду, а ждать можно как угодно, потому что все ожидания в мире похожи одно на другое. Солнце сияет в воде прямо передо мной, так что приходится смотреть в сторону. Когда бы я ни взглянул на солнце, Оно бросает мне в лицо свое отражение, словно слепящее одеяло, покрытое узором из сотен ветряных американских горок. Солнце не оригинальничает. Но к вечеру оно устало, как это часто бывает с детьми, заскучало и попросту вышло из моды, подобно одежде, сшитой плохо и без вдохновения. Пожалуй, ему следовало бы хорошенько над этим подумать. Солнце слегка обожгло мне кожу, Но это неважно тоже. Я чувствовал, как горит лицо. На голове у меня не было шляпы. В детстве я их вообще почти не носил. Шляпы займут свое место позже. У меня были очень светлые волосы, почти как у альбиноса. Дети звали меня Белый. Я простоял здесь так долго, что кеды почти высохли. Они прожили половину своей жизни и сейчас находились в лучшем штиблетном возрасте. Я сносил их до того, что кеды стали частью меня, продолжением моих ног. Прижились у меня на ступнях. Плохо, когда кеды изнашивались совсем, а у нас не было денег на новые. Я тогда начинал думать, будто в чем-то провинился и теперь наказан. Я был не самым хорошим мальчиком на свете. Так меня наказывал Бог, заставляя носить кеды такие старые и драные, что стыдно смотреть на собственные ноги. Я был слишком мал глуп, чтобы связать эти нелепые, полуразложившиеся трупы на своих ногах с тем реальным обстоятельством, что мы сидели на Вэлфере, который придуман вовсе не для того, чтобы поддерживать в детях чувство собственного достоинства. Однако, стоило мне получить новую пару штиблет, как взгляд на жизнь тут же менялся. Я чувствовал себя новым человеком, гордо шагал по земле и благодарил в молитвах Творца за то, что помог мне обрести кеды. Но сейчас стояло лето 1947-го. Мне наскучило ждать, когда же они наконец приедут со своей мебелью, и я решил навестить старика, работавшего неподалеку ночным сторожем на маленькой лесопилке. Он жил в крошечном домике при лесопилке и пил пиво. Присматривая, чтобы никто ничего оттуда не вынес, он выпивал неимоверное количество пива. Рабочие расходились по домам, и становилось очень-очень тихо. Старик караулил свою территорию, сжимая в руке бутылку. Наверняка можно было утащить лесопилку целиком, он бы все равно не заметил. Время от времени я навещал его, забирал пустые бутылки и сдавал их в лавку по пенни за штуку. Неплохая мысль. Всяко лучше, чем смотреть на солнце. Я прошел по доске, и кеды вновь промокли. Всего через пару секунд в них захлюпала вода так, словно кеды никогда и не высыхали. Но меня это не волновало. Нужно было решать, спрятать удочки в кустах или взять с собой. Дорога шла мимо заводи с лягушками. Не двигаясь с места, я секунд десять размышлял над этим вопросом. Потом спрятал удочки в кустах. Лягушки надоели мне почти так же, как солнце. Заберу удочки, когда вернусь. К мужчине, женщине их открытому рыболовному дому на противоположном берегу пруда. Я обогнал их во времени, и теперь им оставалось примерно два часа, чтобы до меня добраться. Кроме неловли рыбы, существовало еще несколько дел, которыми я мог заняться до появления этих людей. И одно из них — пивные бутылки ночного сторожа. До лесопилки было около четверти мили, и всю дорогу я мечтал о пустых бутылках. Вдруг старик собрал две полных коробки или даже три, я не навещал его целую неделю, и он вполне мог выпить за это время больше обычного. Я очень на это рассчитывал. Затем мне пришла в голову трезвая мысль. Какой-нибудь другой мальчик вполне мог прийти к старику и забрать бутылки, по праву принадлежавшие мне одному. Плохая мысль. Я дал себе клятву сделать визиты к старику частью своей жизни и появляться у него не реже, чем раз в четыре дня чтобы все пивные бутылки доставались мне. Потеря такого заработка могла стать делом отнюдь не шуточным, особенно если почти всю жизнь приходится носить такие дерьмовые кеды. За те два года, что прошли после Второй мировой войны, я мог бы стать самым знатным сборщиком пивных бутылок в округе, если бы только занялся этим всерьез. Они стоили маленькая пенни и 2 цента четвертинка. Иногда под серьезное бутылочное настроение я брал с собой старую детскую коляску из прутьев с высоким опускающимся верхом. В нее помещалась целая прорва бутылок. Я мог весь день катать ее по округе, собирая брошенные пивные бутылки. В миле от нашего жилья для молодого бутылочного предпринимателя открывались широкие возможности, если только не лениться и подольше катать старую детскую коляску. Там проходила автотрасса. Людям нравилось пить в машинах пиво и швырять через окно бутылки, чтобы неделю спустя они приземлялись прямо в мою детскую коляску. Трасса тянулась от города к городу через весь штат. Но лишь одна ее миля принадлежала моей бутылочной империи. Эта миля проходила по краю города рядом с мотелем для автомобилистов. Мы жили в нем с матерью и сестрами, хотя никакого автомобиля у нас не было. и Вообще никогда». Безмашинные постояльцы вэлферного департамента, вот кем мы тогда были. Я с некоторым удивлением смотрел, как люди откуда-то появляются и куда-то уезжают, а мы сами не двигались с места. Я не буду больше говорить о матери и сестрах, раз они не имеют отношения к моей истории. Конечно, это неправда. Я о них еще вспомню. Зачем соврал, сам не знаю. Глупо и бессмысленно. Но люди сплошь и рядом совершают глупые и бессмысленные поступки. Они иначе не могут. Они слишком часто оказываются во власти неведомых векторов. Впрочем, я уже поправил себя, и теперь продолжу свою историю, почти не потеряв, надеюсь, вашего доверия. Только будьте добры, не забывайте, что я мог изменить рассказ так, чтобы скрыть эту ложь. И на самом деле не говорить больше о матери и сестрах, поставив на их место тетю и двух кузин. Так что, пожалуйста, примите мои извинения и будьте готовы к тому, что мать с сестрами появится вновь на энной странице. Автотрасса проходила совсем рядом с мотелем, и я катил вдоль нее свою коляску в противоположную от города сторону. Раньше коляска когда-то принадлежала старой женщине, которая как-то сказала, что даст мне кое-что, если я схожу для нее в магазин. Я согласился, она вручила мне список покупок и деньги. «А тебе можно доверять?» спросила женщина, задерживая очень старую руку на застежке тоже очень старого черного кожаного кошелька. «Да», ответил я, сжимая в руках список. Наши переговоры зашли достаточно далеко, и старуха хваталась за последние проблески сомнений, которые никак не могли сорвать уже почти заключенную сделку. «Мне нужны были только деньги. И я, и она это прекрасно понимали». Она со вздохом открыла кошелек. «Был бы жив муж». «Отчего он умер?» «Мне это было совсем не интересно Просто полагалось о чем-то спросить. Подобные замечания нельзя оставлять без подходящих комментариев. Так я в то время думал». «Сердечный приступ. Он умер в постели. Он был уже старый». Она протянула мне два доллара. «Когда?» черекнул я, словно маленький воробей смерти. Деньги были такими же старыми и сморщенными, как и сама женщина. Наверное, они лежали у нее очень давно. Вполне возможно, она спала на них, и ей снился умерший муж. Старикам так положено – спать на своих деньгах, бахрапывая над тысячами Джорджи Вашингтонов и Авраамов Линкольнов. «Третьего марта 1916 года!» Я проделал в уме простейшие вычисления, хотя не был особенно силен в арифметике. Потом сказал «Это же очень давно». «Слишком давно», — ответила она. «Я уже почти не помню, как это». Тогда я не понимал смысла ее слов. Сейчас понимаю. Я принес ей полный мешок продуктов, и женщина повела меня к детской коляске. Для этого пришлось отпирать набитый барахлом гараж рядом с покосившимся от непогоды домом, в котором она и жила. Краска слезла с его стен много лет назад, и дом трудно было разглядеть среди других строений. Гараж выглядел очень затейливо под 15 шариком на желтом шнурке вроде тех, которыми обматывают мумии. Там стояли длинные ряды аккуратно упакованных ящиков с прошлым и сотни вещей, давно ставших тенями. Они жили воспоминаниями о детях, что когда-то выросли из этой коляски. «Забирай!» — сказала старуха. Я очень осторожно приблизился к коляске. Я боялся споткнуться о прошлое, сломать вполне настоящую ногу и попасть в будущее калекой Взявшись за ручку детской коляски, я выкатил ее из 1900 года в 1947. Я пробыл в гараже совсем недолго. Но когда, наконец, оттуда выбрался, толкая перед собой коляску, день показался мне неправдоподобно ярким. На самом деле было облачно, но для меня солнце светило в полную силу. Я помог женщине закрыть гараж. Она была слишком стара и не могла сделать это сама. Наверное, потом, когда женщина состарилась еще больше и уже совсем не могла закрывать гараж, она переселилась в специальный дом для людей, которые слишком стары, чтобы самим закрывать свои гаражи. Старуха повесила на дверь старый проржавевший замок. Всего лишь символ неприкосновенности, но в те дни это кое-что значило. Сегодня любой воришка запросто дунул бы на такой замок, и тот бы мгновенно рассыпался. «Может, вам еще что-нибудь сделать?» — спросил я. «Нет», — ответила она. Я пожал плечами и укатил коляску в свою жизнь где, словно в крытом фургоне, катал в ней сестер и соседских детей. Я воображал, что вернулись времена первопроходцев, и я еду впереди каравана из детских колясок по великим равнинам к новым землям Орегона. Впереди нас поджидали опасности. Набеги индейцев, обжигающее солнце, безводные пустыни и нежданные снегопады. Мы сбивались с пути и находили его вновь. Неделю спустя романтика Дикого Запада иссякла, фантазия пересохла, и я увлекся пивно-бутылочной карьерой. Детская коляска обладала невиданной мобильностью и вместительностью, что обещало превратить меня в пивно-бутылочного миллионера. До появления коляски я транспортировал бутылки в дерюжном мешке, но теперь с коляской я намеревался наступить на пятки Джону Рокфеллеру. Наверное, об этом я думал по дороге на лесопилку где собирался проверить, достаточно ли у ночного сторожа пивной вместительности, чтобы я мог посмотреть кино с Джоном Уэйном или испытать удивительное счастье, облизав в жаркий летний день стаканчик с мороженым. Дерьмовые кеды меня в то время не волновали. Неподалеку от пруда, к которому по вечерам приезжали эти люди с мебелью, располагалось еще два водоема и полдюжины лесопилок, каждая у бревенного бассейна. Между ними шел мост, вливавшийся потом в автотрассу. Под мостом на юг и на север уходила железная дорога, по которой лесопилки снабжали домами всю Америку. Угольные локомотивы таскали по ней взад-вперед вагоны. Я часто воображал, что сыпавшиеся время от времени из тендеров куски угля на самом деле были огромными черными бриллиантами. И я, самый богатый пацан в мире, покупал на них все, что может привидеться мальчишке в куске угля выпавшим из поезда. Кроме лесопилок, в округе имелись поля и несколько пастбищ с лошадьми, коровами и овцами. И еще два сада, разбитых когда-то давно, но сейчас почему-то заброшенных и совершенно одичавших. Там росло неимоверное количество яблок, груш, слив и черешин самых разных сортов. Родные сестры тех фруктов, что продавались в магазинах, Неразведанные земли начинались прямо за порогом нашего мотеля, но я так и не успел их как следует изучить. Они сохранили свои секреты до тех пор, пока мое детство не кончилось, в 12 лет. 17 февраля 1948 года в другом заброшенном саду в пяти милях и противоположном направлении от моих обычных маршрутов. Но тогда я об этом еще не знал. Сейчас стояло лето 1947-го. Я ушел с пруда и брел теперь вдоль железнодорожных путей за зыбкими пивнобутылочными сокровищами изнуренного старика, караулившего по ночам лесопилку, чтобы к ней не подкрался грузовик с потушенными фарами и не утащил бы весь нарубленный лес. А на утро когда работяги придут его пилить, не поднялся бы переполох. Где лес и пилы? За мостом вдоль полотна располагалось целых три лесопилки. Ночной сторож жил у последней. Когда я добрался до него, рабочий день уже кончился. Старушка стояла у самого края лесопилки. У ее стен наросла чертова пророва высоченных колючек. В округе вообще было ужасно много колючек, но тут они вымахали такими высокими, что сразу бросались в глаза. Хотя другие заросли никто не замечал. Те были особого сорта, неприметными. Старик сидел на переднем крыльце в окружении колючек. В руке он держал бутылку пива. Хороший знак. Рядом с креслом валялась другая бутылка. Пустая. Еще лучший знак. Старик не подозревал, что, приближаясь к нему, я видел на самом деле только два цента. «Привет, пацан!» — сказал он. «Решил меня навестить?» Серое рассохшееся кресло, в котором сидел ночной сторож, напоминало еще один куст колючек. Иногда я над этим задумывался. Интересно, можно ли делать из колючек кресла? Если да, то как раз в таком он и сидел. «Точно, сэр», — ответил я. «Девятнадцать», — сказал он. «Что?» — спросил я. «У тебя на лбу написано про пустые бутылки», — ответил старик и повторил. «Девятнадцать». Ah, — сказал я разглядывая землю у себя под ногами, которая вдруг стала уплывать далеко вниз. Я и не подозревал, что это настолько заметно. Стал думать, что делать, но потом решил, что сделать ничего нельзя. Такова была правда. Такой она останется навсегда. И я поднял глаза от очень далекой земли. «Сегодня хорошая погода», — сказал я, силясь отстоять свою двенадцатилетнюю независимость. «На заднем крыльце в мешке» ответил старик. «Забирай, а я пока обдумаю твою хорошую погоду. Иди через дом. Когда вернешься, узнаешь, что я решил». «Спасибо», — сказал я. «Нечего меня благодарить», — проворчал он. «Скажи лучше спасибо, что я алкоголик». Я понял, что ответа не требуется, и, отражая атаки колючек, двинулся к переднему крыльцу, где на уже завоеванном колючками кресле сидел старик и осторожно по очень прямой линии нес к бутылку с пивом. Рембрандт, и тот не провел бы эту линию точнее. Но прежде чем открыть дверь и шагнуть внутрь сторожки, я сделаю небольшое отступление. Лесопильного сторожа-алкоголика я все время называю стариком. Но оглядываясь в то далекое прошлое с высоты августовского дня 1979 года, Я понимаю, что старик был тогда моложе меня теперешнего. Ему исполнилось, наверное, лет 35. На 9 лет меньше, чем сейчас мне. Моему сопливому жизненному опыту он казался очень пожилым. Примерно такими видятся мне теперь восьмидесятилетние старцы. Пиво тоже ему не прибавляло молодости. Я почти ничего о нем не знал. Только то, что, отвертевшись каким-то образом от армии, Он всю войну просидел в мобиле Алабама, где пил пиво и был женат на женщине, которая бросила его через два года, потому что не захотела жить с человеком, который пил столько пива. Она решила, что в жизни есть вещи поинтереснее и подала на развод. Он очень сильно ее любил, и после развода стал пить еще больше. Однажды, когда ночной сторож с неизменной бутылкой пива в руках рассказывал о своей жене, я вдруг подумал, что он ни разу не упомянул ее имени и тут же спросил, как звали эту женщину. Прежде чем ответить, он надолго приложился к бутылке. Потом, когда прошло, как мне показалось, не меньше часа, наконец сообщил, что имени не имеет никакого значения и что мне полагается знать об этой женщине только то, что она разбила ему сердце. На это я ему тоже ничего не сказал. Я знал, что ничего говорить не нужно. Я открыл дверь и вошел в крошечный однокомнатный домик, как ни странно, чисто прибранный. Ночной сторож был постоянно пьян, но пьяницей был аккуратным. Кроме обычных деревяшек, служивших хозяину мебелью, в домике было слишком мало вещей, чтобы судить по ним, какой он человек. Картинка с изображением Иисуса на стене явно не на своем месте. Но это было его и его дело, а не мое. Иисус висел криво. Вряд ли ночной сторож был прилежным христианином. Вполне возможно, Иисус закрывал с собой трещину в стене. На столе лежали письма. Всегда два одни и те же конверта. Оба аккуратно вскрыты. Одно письмо пришло из Пенсаколы, Флорида, и на штемпеле стояло 1 сентября 1939 года. Наверняка, если бы сторож пил поменьше пива, ему писали бы чаще. Счетов на столе не было. Он так четко организовал свою жизнь, что в ней не осталось даже намека на возможность предъявления счета. Я ни разу не прикоснулся к его почте. Я был не из тех ребят, которые занимаются подобными вещами. То есть, конечно, я любил подглядывать, но не так, как другие. Я подглядывал за воображением. Я очень медленно и очень близко проходил мимо стола и бросал на конверты безразличный взгляд. Так, словно сам же их принес. Второе письмо прибыло из Литл рока Арканзас. На нем стоял штамп 4 апреля 1942 года. Письмо прислал человек по имени Эдгар Питерс. Все эти годы его имя зачем-то сидит у меня в голове. Я успел забыть множество гораздо более важных вещей, Я забыл даже то, о чем не знаю сейчас, было оно или нет. Все ушло, но Эдгар Питер сгорит у меня в мозгу, словно неоновые огни Лас-Вегаса. Над кухонной раковиной рядом с дверью, за которой меня ждали пустые пивные бутылки, висела на гвозде открытка. Эта карточка ужасно меня интриговала, и я с нетерпением ждал повода лишний раз на нее взглянуть. Открытка была повернута текстом к стене, И я не знал, кто ее прислал. Но ясно видел почтовый штамп, на котором значилось 12 июля 1938 года, Новый Орлеан. Хотя по правилам, штампу тоже полагалось стоять на обороте карточки. Цветная фотография на открытке значила для меня, пожалуй, больше, чем само существование старика. И даже его способность снабжать меня деньгами, заливая себе в глотку пива. Там был грузовик с опущенными бортами, весь кузов которого занимал громадный сом. Размером с хорошего кита. Вспомните Моби Дика, посмотрите на него 12-летними глазами, и тогда вы, может быть, приблизитесь к истине. Это наверняка был фотомонтаж. Но 50% меня верили в реальность громадной рыбины. Однажды, когда эти 50% вдруг целиком завладели моим сознанием, я спросил ночного сторожа, «Настоящий ли это сом?» «Наверное, в тот день я слишком долго ловил на солнце рыбу». «Смеешься?» Ответил он. «Да так», — сказал я. «Как они это сделали?» «Откуда я знаю?» Ответил сторож. «Знал бы, так, наверное, не караулил бы у черта на рогах эту говняную лесопилку». Ответа не требовалось. Я вновь оглядываюсь назад, И мне приходит в голову еще один вопрос насчет этого человека. Так что я сделаю паузу и подумаю. Недолго. Совсем чуть-чуть. То немногое, что хоть как-то могло рассказать историю его жизни, обязательно относилось к югу. Войну он провел в Мобиле, Алабама. Открытка с самом пришла из Нового Орлеана. Он был женат на южной женщине. одной из писем он получил из Пенсаколы, Флорида а другое из литл рока Арканзас. Все это указывало на юг, но говорил он без малейшего намека на южный акцент. Звук собственного голоса уносил его за миллиард миль от Роберта Эдварда Ли. Я задумывался над этим, но не слишком часто. Когда у меня находилось о чем подумать, кроме глупой загадки, почему старый пьяница-ночной сторож лесопилки разговаривает без южного акцента. Я предпочитал размышлять об этих, Всяко более интересных вещах. Я открыл дверь на заднее крыльцо и шагнул навстречу новой армии колючек, готовых ворваться в сторожку и выяснить, наконец, почему старик говорит без южного акцента, а заодно, как звали жену, бросившую его в 1944 году. Потому что он пил слишком много пива, а она не хотела лежать рядом с уродом-алкоголиком душными мобилскими ночами, когда воздух даже не колышится Я взял мешок с пустыми бутылками и отправился через весь дом к старику, который ждал меня на переднем крыльце, очевидно намереваясь съязвить насчет хорошей погоды, но мне уже было все равно. Я получил свои пивные бутылки, посмотрел на открытку с самом и на письмо от Эдгара Питерса, сообщавшего ночному сторожу нечто, навсегда оставшееся для меня тайной. Возможно, он уговаривал старика не пить столько пива, иначе друзья от него отвернутся. Когда, волоча за собой бутылки, я добрался до противоположного крыльца домика, старик к огромному моему удивлению объявил. — Ты прав. Сегодня хорошая погода, и тебе досталось девятнадцать отличных бутылок. На прошлой неделе было больше. Почти три коробки. Зря не пришел. Катался бы, как сыр в масле. Он еще улыбался. — Три коробки. Подумал я. «Их забрал один мальчик, сказал он. Кто? Я старался говорить как можно спокойнее, одновременно прокручивая в голове список своих врагов. Иногда мальчишкам удавалось раньше меня забрать у старика пивные бутылки. Все, кто этим занимался, не числились среди моих друзей. Интересно, что старик никогда не сдавал бутылки сам, при том, что был, насколько я знал, отнюдь не богат. Он просто шел в магазин, покупал пиво, нес его к себе на лесопилку, садился и выпивал, дожидаясь, пока не придет кто-нибудь из мальчишек и не заглотит эти отбросы, словно пивно-бутылочный шакал. «Ты его не знаешь», — сказал ночной сторож, погасив мое любопытство. «Он живет в другой стороне. Кажется, около Мелоди рэнч Мелоди рэнчем назывался дешевый придорожный танцзал. По воскресеньям там разгорались кулачные бои между пьяными мужиками, что никогда не сядут в кресло Гарри Трумэна. Танцзал находился за границей моей территории, поэтому пацан так и остался для меня неизвестным конкурентом. Просто одним из тех стервятников, что описывали круги над спевавшимся старым ночным сторожем. Иногда я задумывался, что он станет делать, если на лесопилку действительно кто-то залезет. У него было истонченное пивом тело. Некоторые люди от пива толстеют. Другие, наоборот, худеют до тех пор, пока кости не становятся похожими на высохшие колючки. Ночной сторож был из последних. Еще одну вещь я забыл рассказать. Старик обожал модную одежду. И весь его гардероб был безукоризненно чист и опрятен. Иногда он отправлялся сторожить лесопилку в костюме, галстуке и с неизменной бутылкой пива в руке. Он больше походил на страхового агента, чем на ночного сторожа. Я сильно сомневался в его способности защитить лесопилку от лесопильных воров. Если судить по виду, он вряд ли защитил бы шоколадку от трехлетнего ребенка. Может, у него есть ружье? Как-то я его об этом спросил. «Зачем мне ружье?» Был ответ. Я не стал развивать эту тему, но позже поинтересовался, что он будет делать, если кто-нибудь действительно попытается что-то стащить. «Да пусть уносят хоть всю эту паршивую лесопилку. Но помогать я им не буду. Незачем пачкать одежду. За эту забытую богом дыру мне платят 50 долларов в месяц плюс дом и коммунальные услуги». Он засмеялся, когда произнес коммунальные услуги. Потом повторил эти слова опять, на этот раз намного громче. «Коммунальные услуги!» И захохотал во весь голос. Я старался понять, что же здесь смешного, но все равно ничего не понял и ушел. Так или иначе, этот разговор происходил два месяца назад, а сейчас с мешком пустых пивных бутылок я собирался в путь. Пора было возвращаться к пруду. Люди, возившие на рыбалку мебель, должны были появиться совсем скоро в то время они интересовали меня куда больше чем этот разодетый старый пьяница ночной сторож которому было до фонаря если воры заберут у него все лес пилы пруд бревна а останутся только он и пиво а вокруг ничего кроме маленькой сторожки и кресла колючки на переднем крыльце я пошел сказал я делая шаг назад и исчезая из его мира только не в мобил алабаа Ответил он и засмеялся. Второй мой шаг оказался немного шире. «Мобил! Алабама!» Повторил он.